Глава 50. Неудачная попытка. После посещения тюрьмы все в полном составе поехали в дом Уэллсов, чтобы обсудить создавшееся положение. Собрали этакий совет во главе с леди Маргарет. На совете также присутствовали Роберт Уэллс, Стивен и Анна с Викторией. Альберт и Элизабет любили друг друга. Эта истина больше не оставалась ни для кого тайной. Однако существовали затруднения, и они касались обоих. Элизабет постоянно твердила, что не заслуживает Альберта, еще сложнее представлялось дело с самим Альбертом. Он всячески не желал открывать свои истинные намерения по отношению к Элизабет. После коротких, но горячих споров было решено оставить все как есть до завершения суда. В случае благоприятного исхода, а все надеялись именно на него, договорились незаметно устроить встречу Альберта с Элизабет. Они надеялись таким образом подвигнуть их к откровенному разговору. Они едва успели закончить беседу, когда Дворецкий сообщил о приходе Альберта. Возникло некоторое замешательство. Никто точно не знал, как именно вести себя с Альбертом, поэтому, как только он появился, все одновременно кинулись благодарить его. «Еще ничего не закончено. Обвинение не прекратит попыток обвинить леди Элизабет», — постоянно повторял Альберт, но это ему не помогало избавиться от столь назойливого внимания. Это привело к ожидаемому раздражению. Вскоре Альберт и вовсе потерял терпение. Он извинился и сказал, что ему необходимо переговорить со Стивеном наедине. Улучшив момент, когда Альберт был занят вопросом леди Маргарет, Анна сделала знак Стивену и указала рукой себе за спину, имея в виду сад. Стивен вначале ничего не понял. Но когда Анна подошла и прошептала слово «сад», он быстро сообразил, в чем дело. Спустя минуту Стивен с Альбертом вышли. Анна бросилась в свою комнату, Виктория понеслась за ней. После короткого обмена мнениями, леди Маргарет и Роберт Уэллс почти за последовать их примеру. Важность разговора слегка легкой компенсировала недостаток поведения. Вскоре все четверо столпились у открытого окна и напрягли слух. До них почти сразу донесся голос Стивена. «Тебе не стоит беспокоиться. Сегодня мы просто уничтожили обвинения и обрели поддержку толпы. Судьба леди Элизабет практически решена. Или я не прав? У тебя есть основания для беспокойства?» — Нет, — донесся уверенный голос Альберта. — У меня нет оснований для беспокойства. Тетушке придется солгать лишь в двух случаях, когда она подтвердит мою встречу с леди Элизабет и укажет на меня как на человека, просьбы которого она выполняла. На любые другие вопросы она может отвечать с полной откровенностью. Мистер Авалон подтвердит мои слова относительно гарантий. — Ты с ним разговаривал. — Еще до свидетельства Александра. Остается детектив губ. Детектив Губ донесся до комнаты Анны на голоса голос Альберта. «Боюсь, что у него нет выбора. Ему придется рассказать правду. Я действительно просил обеспечить охрану Элизабет. Единственное, обвинение может попытаться выяснить, произошло ли это до или после передачи денег. Но узнать точную последовательность событий в рамках судебных заседаний представляется делом почти невозможным. Детектив Губ не знает, когда именно леди Элизабет передавала деньги». Полагаю, он даже затруднится вспомнить день, когда впервые появилась охрана у ее дома. Я спокоен за исход дела. Я полагал, что тебя привело дела леди Элизабет, донесся голос Стивена. Так оно и есть. В случае, если обвинение не пожелает меня допрашивать, ты повторно вызовешь меня свидетельствовать. С чем это связано? Ты же говорил, что спокоен. Мы должны очистить от грязи репутацию леди Элизабет. Я подготовил несколько вопросов, прочитай. Ты их мне задашь на процессе. Снизу вопросы для дефектива ГУПа. Они помогут устранить любого рода неожиданностей. — Я могу сейчас задать тебе один вопрос, нет? Последовала короткая пауза, после снова донесся голос Альберта. — Ты видел ее? — Да, я видел леди Элизабет и разговаривал с ней. Что ты хочешь узнать? Она спрашивала обо мне. — Да она только и говорит, как о тебе. Столько прекрасных слов было сказано ей в твой адрес. Ты бы ее слышал, Альберт. а на самого высокого мнения о тебе и твоих поступках. Я солгал. Во имя справедливости и жизни. А если уж совсем честно, даже мы думаем, что ты сказал правду, хотя и знаем, что это не так. Голоса замолкли. Какое-то время ничего не происходило. Позже в комнату проник обеспокоенный голос Стивена. Что с тобой, Альберт? Почему ты расстроился? Или ты думаешь, что я лгу? Если ты согласишься, леди Элизабет готова сама предстать перед тобой и лично выразить свою благодарность. Нет. Альберт? Ответа не последовало. Она осторожно выглянула из окна. Альберт ушел, оставив Стивена одного в саду. Будет непросто устроить им встречу. Леди Маргарет выразила вслух то, о чем подумали все.